Толпа зрителей росла. Шел второй час ночи, игра была в самом разгаре, и залы переполнены. «Как интересно!» — воскликнула мисс Ленмен, сидевшая в противоположном конце стола. Она бросила игру и стала следить за Эйлин и Линдом. Мак Кибен, стоявший за ее стулом, тоже перестал ставить и смотрел в их сторону. «Они крупно играют! Посмотрите, сколько золота!» А какой у нее задорный вид, верно? А он, унизанные кольцами руки Эйлин, непрерывно двигались, ловко и проворно раскладывая ставки. Видите? Он опять меняет деньги. Достав из кармана еще одну толстую пачку банкнот, Линд менял их на золото. Не правда ли? Необыкновенная пара. Почти весь стол был уже покрыт ставками Линда. Аккуратными желтыми столбиками золотых. Теперь Линд играл по так называемой системе Мазарини. В случае выигрыша он должен был получить пять к одному и мог сорвать банк. Вокруг стола собралась уже целая толпа. Яркий свет подчеркивал напряжение, написанное на лицах. Крупная игра. Он хочет сорвать банк. Слышалось то здесь, то там. Линд играл смело, с поразительным хладнокровием. Он сидел очень прямо, сосредоточенно глядя на стол перед собой, зажав в зубах незажженную папиросу. Эйлин была взволнована, как ребенок, получивший в подарок интересную игрушку. Она чувствовала себя в центре внимания, и это приводило ее в восторг. Тейлор Лорд смотрел на нее, сочувственно улыбаясь. Он симпатизировал ей. «Ну что ж, пусть забавляется. Надо же ей развлекаться время от времени. Но Лин дурак, рисковать такими крупными суммами только за тем, чтобы пустить пыль в глаза». «Ставок больше нет», — объявил Крупье. «Шарик снова пришел в движение и снова приковал к себе все взоры. Он крутился и крутился, и Эйлин вся превратилась в напряженное ожидание». Щеки разгорелись, глаза сияли. «Если проиграем, — сказал Линд, — удвоим еще раз ставки. А если нам снова не повезет, покончим на этом». Он проиграл уже около трех тысяч долларов. «Да-да, конечно. Только, мне кажется, лучше закончить сейчас. Ведь в случае проигрыша мы потеряем еще две тысячи долларов. Вы не думаете, что уже хватит?» «Нельзя сказать, чтобы я принесла вам счастье!» «Вы сами счастье!» — прошептал Линд. «Единственное счастье, которое мне нужно. Попытаем удачи еще раз. Еще один последний раз вместе. Идет? Если мы выиграем, я кончу на этом». Эйлин кивнула, и в ту же секунду шарик с легким стуком остановился, и крупья, выплатив несколько мелких ставок, Неторопливо сгреб все остальное золото в специальное отверстие в столе. Зрители отозвались на это вздохом разочарования, сочувственным шепотом. «Сколько у них было поставлено?» — спросила мисс Лэнман, глядя на МакКибена расширенными от изумления глазами. «По-моему, уйма денег. Тысяча две, вероятно. Не так уж и много в конце-то концов. Бывают и игры». Когда ставки достигают восьми, десяти тысяч, всякое бывает. МакКивен был настроен скептически. Да — Да-да, конечно. — Это случается не так уж часто, я думаю. — Послушайте, Польк! — воскликнул Риз Граер, приближаясь к Линду и дергая его за рукав. — Если вам непременно нужно освободиться от ваших денег, так отдайте их лучше мне. Я не хуже этого крупье сумею сгрести их, Пригоню небольшую тачку, отвезу домой и найду им хорошее применение. Ведь это ужас, как вы зарываетесь!» Линд отнесся к своей потере совершенно невозмутимо. «Ну, теперь удвоим ставки и либо вернем весь проигрыш, либо пойдем вниз и будем пить шампанское и есть гренки с сыром». Что бы вы хотели получить на память об этом вечере, миссис Калпервуд? Впрочем, я знаю одну примилую вещицу. И он, улыбаясь, разменял еще одну пачку банкнот. Эйлин медленно, словно с неохотой, раскладывала ставки. Она не одобряла такой азартной игры и вместе с тем невольно увлеклась. Ей нравился риск. Через несколько минут ставки были сделаны... В тех же комбинациях, только удвоенные. «Ровно четыре тысячи долларов!» — раздался голос Крупье, шарик выбежал по кругу и остановился. Крупье выплатил триста долларов и забрал все остальное. «Ну вот, теперь можно приниматься за грин-ки!» беззаботно воскликнул Поль Клинт, оборачиваясь к Тейлору-лорду, который, улыбаясь, стоял за его стулом. «Нет ли у вас спичек?» «Лорд, нам сегодня не везло, ничего не скажешь». Линд в душе был слегка раздосадован. Он надеялся выиграть и часть денег истратить на ожерелье или другую безделушку для Эйлин. А теперь придется раскошеливаться еще и на подарок. Вместе с тем он чувствовал некое удовлетворение от того, что показал Эйлин, как легко и беззаботно может просаживать в рулетку крупные суммы. Это явно произвело на нее впечатление. Он встал и предложил ей руку. Итак, мы и проиграли, миледи!» — сказал он шутливо. «Но я надеюсь, что это вас немножко позабавило. Последняя комбинация в случае удачи могла бы принести вам неплохой выигрыш. Ну, не повезло сегодня!» И он ласково и беспечно улыбнулся Элен. «Но я должна была принести вам счастье, и не принесла», — сказала она. «Вы единственное счастье, к которому я стремлюсь, лишь бы вы захотели мне его отдать. Прошу вас, приходите завтра к решилье. Мы позавтракаем вместе, хорошо?» «Я подумаю», — сказала Эйлин. Его пылкая настойчивость заставила ее насторожиться. «Нет, завтра я не могу», — решила она после минутного размышления. «Я занята!» «Тогда, может быть, во вторник?» Эйлин вдруг поняла, что ей не следует принимать это слишком всерьез, и ответила небрежно. «Во вторник? Чудесно! Только позвоните мне накануне». «Мало ли что может измениться за это время». И она дружелюбно улыбнулась ему. В этот вечер Линду не пришлось больше говорить с Эйлен наедине. И только на прощании он многозначительно пожал ей руку. Нервная дрожь пробежала по ее телу, но она поспешила себя успокоить. Просто в ней говорит жажда жизни, жажда расплаты. Но она должна хорошенько все обдумать. Хочет ли она, чтобы эти отношения развивались? Этот вопрос ей надо решить прежде всего. Но, как это часто бывает, обстоятельства пришли ей на помощь, решив за нее. И подсознательно она уже знала, что ее ждет, когда возвратилась домой в тот вечер, и Тейлор Лорд галантно помог ей выйти из экипажа.